Глава 7. И, вероятно, все мои неприятности заканчиваются одинаково. После поправки меня вызвали в кабинет ректора. Причем вызвали так, что сразу стало понятно. Собираются ругать. Интересно, за что? Ректорат и в столь позднее время оказался открыт. Хотя, быть может, из-за происшествия, Всю академию на уши поставили, хотя я слышала разговоры в лазарете. Чудом удалось избежать смертей, а уж легкие травмы поправимы. В кабинете уже сидел сад, одетый в новую форму и тоже без признаков недавней катастрофы. Я молча вошла и села на второй свободный стул. Сад скосил на меня глаза, содержался на сожженных волосах, на секунду посмотрел в глаза и тут же уставился на свои руки. По мне, так мог бы что-то сказать. Например, Извини, дорогая Клариса, я тебя случайно чуть не убил. Говорить начал ректор и вообще без привычной иронии в голосе. Итак, что мы имеем? Уважаемый четверокурсник драконьего факультета и уважаемая первокурсница Драконьего факультета. А что мы имеем, не поняла я. Во-первых, Благодаря вам мне придется дня на четыре остановить занятия. Вы ведь самый главный корпус привели в негодность. Я удивлялась все сильнее. Благодаря нам? Я тоже, по-вашему, корпус в негодность приводила? Я пока только эпизодическую чешую вызывать умею. Ею даже столик не сломаешь. Сад молчал так и смотрел вниз, не поднимая головы. «Совсем-совсем не виновата?» Ректор изобразил фальшивое удивление. «Бедная девочка! Насколько понимаю, у вас двоих затянувшийся конфликт, который вы за несколько месяцев так и не смогли между собой уладить. И уверен, сегодня ты сказала нечто настолько оскорбительное, что Эйр не смог удержать себя в руках. Данна молчит, какими-то отговорками откидалась. «Послушаю вас. Что ты скажешь, Эйр?» Сат ответил после паузы и заметно охрипшим голосом. «Мне нечего сказать в свое оправдание, Эйр. Клариса не сделала ничего оскорбительного сегодня». «Да что ты говоришь?» Тогда с чего вдруг ты, образец спокойствия, вдруг решил намусорить в моей академии? Я тебя с пеленок знаю. Не сочиняй сейчас, что ты относишься к нервным придуркам, готовым обращаться от каждой мелочи. На этот вопрос обвиняемый промолчал. Молчала и я. Уже поняла, что и Дана, и Сад настоящую причину афишировать не хотят а разозлился он на упоминание возможного жениха. У его собственности не может быть жениха или что-то в этом роде. Притом сам он незадолго до того предлагал открытые отношения. Сильно сомневаюсь, что в эту историю нужно посвящать его родню. Сату теперь еще и за подобное достанется. То есть вы делиться проблемой не собираетесь? — понял ректор. — И какие у меня гарантии, что завтра вы не навалите мне гору студенческих трупов? Сад поднял лицо, коротко вдохнул. — я, дядя, этого больше не повторится. — О, ты в этом уверен? И сегодня мог предсказать последствия? — Сегодня не справился. Но я буду над этим работать, и я не знаю, что еще сказать. «Этого мало, Сад, мало!» Господин ректор наконец-то обозначил свои истинные эмоции, и они были далеки от дружелюбных. «Ты лучше других, знаешь свою силу. Мы здесь учим первокурсников, не вредите людям. А в это время эйр-выпускник не справляется?» «Должна быть веская причина. Назови мне ее. Тогда я хотя бы буду знать, чего еще ждать. Или подскажи, что делать. Отчислить тебя за поведение. Ты своего отца знаешь примерно так же, как и я своего брата. Он сам в боевую форму обратится от такой новости». «Думаю, что правильнее всего», — медленно проговорил сад. «Нам с Кларисой не встречаться. Тогда и ссоры исключены». «С этим я отчасти согласна», — добавила я неуверенно. «Но и хочу сказать, что я действительно не всегда вела себя уважительно, господин ректор. Сама наделала столько ошибок, которые теперь сказываются». «То есть все таки затянувшийся конфликт?» Почему-то ректор обрадовался. «Но я не могу вас полностью изолировать друг от друга. Вы учитесь на одном факультете. Мне для вас отдельные коридоры выстроить, чтобы ваши два величества никогда не встречались?» «Не совсем так», — я опешила от его агрессивного предложения. «Вообще не так», — поправил ректор. «У меня другая идея». «Раз речь идет всего лишь о конфликте, тогда лучший способ его полностью устранить. Выскажите друг другу претензии, поубивайте друг друга, но где-нибудь подальше от Академии, или помиритесь, но вопрос закройте. В связи с этим я обязую тебя, Сад, присматривать за Кларисой. Ей как раз программу надо догонять». Мы одинаково уставились на него. Вообще-то... Примерно о том и уговорились, а потом все пошло наперекосяк. Ректор своей властью собирался закрепить нашу же сделку? Но что-то я теперь совсем не хотела принимать отца-то помощь, да и он желанием не горел. Прямо так и выразился, что больше видеть меня не хочет. Вот это бы предложение до катастрофы пришлось бы кстати, а теперь как-то запоздало звучит. «Все ясно». Ректор продолжал давить. «Все результаты учебы Кларисы буду оценивать как результаты учебы Сата». «Из тебя плохой учитель, но ну что ж поделать? Если и подобное вас не объединит, тогда отчислять обоих. И дело с концом». Теперь я уставилась на профиль Сата, ожидая его возражений. Но он медленно перевел взгляд на меня И зацепившись черными глазами, будто бы забыл, что мы здесь не одни. Кажется, у нас нет выбора. Я не этого хотел после того, как сделал тебе больно. Но сейчас не могу не радоваться. Это нормально? Если на мой вкус, то все, что ты делаешь, сад, нормальным не назовешь. Лучше бы Дану заставили со мной заниматься. У Даны не хватит терпения. Ни у кого не хватит терпения вынести твои странности. Кроме меня. Кстати, тебе идет новая прическа. И хватает же совести так спокойно об этом заявлять. Меня будто лицом к углям прижали. А теперь еще и ходить за лысинами с одной стороны. «Хочешь, сожгу тебе и другую сторону. Для равномерности?» Он улыбнулся. «Да я смотрю, тебе вообще не стыдно?» «Вообще-то очень. Но я не умею извиняться. Никогда не учили». Опять вернулись к вопросу твоего воспитания. «Ничего, дорогой, подожди немного. Скоро и я смогу обращаться в дракона». Тогда еще посмотрим, кто кого причешет и кто кого воспитает. Жду не дождусь. Я уже говорил, что твоей наглости на трех эйров хватит. Попридержи сарказм, сад. Ректор перебил с непонятным смехом. Ну вот, вы даже пять минут без ссоры не выдержали. Потому решение однозначно и обжалованию не подлежит. А теперь скройтесь с моих глаз оба. Впереди четыре выходных, которые вы сами организовали. По окончании жду первых результатов. Мы шли обратно в гнетущем молчании. Мне казалось, что в гнетущем, пока сад его не разбавил слишком веселым тоном. «Смотри-ка, Лариса, мы пришли к тому, с чего я начинал. Теперь необходимость проводить вместе время уже навязана приказом сверху. Я не совсем поняла, Сад. Нам даже в академии запретили находиться? И где же нам быть? Сниму апартаменты. Чего? Ого, как громко ты кричишь. Вернись к ректору и ему это прогласи! Чего? Он как раз любит посмеяться над обескураженными студентами, неспособными решить свои проблемы самостоятельно. «Но это же... это же просто неприлично!» Возмущалась я, понимая, что к ректору возвращаться бессмысленно. «Я как о таком своему папеньке расскажу?» «Это уже твое дело, Клариса. Я вообще не думаю, что стоит подобное сообщать родне на этом этапе. Надеюсь, что как-нибудь потом вместе и расскажем, если к тому времени оба будем этого хотеть. Ведь жениха на самом деле нет. Он остановился через шаг замерла и я очень медленно повернулась, и как ответить? Жениха-то нет, но просьба Тристана реки есть. А слово «Жених?» Я после происшествия в столовой даже ради спасения собственной жизни не произнесу, во избежании плачевных повторений. «Ух, и тяжелую передо мной задачку поставили. Останови разогнавшегося дракона, но так, чтобы в нем ни капли ревности не разбудить. Он и сорвался-то не сразу на женихе». А после того, как Корин и Карин в меня вцепились, от реального возлюбленного кучка пепла и осталась бы. Потому быстро мотнула головой и поспешила испариться. Я медленная, признаю, но не настолько медленная, чтобы за короткое время не осознать все последствия. Потому мне требовалась помощь. Дана... «А ты не хотела бы составить нам с Атом компанию в выходные?» «Он обещал снять апартаменты». «Скройся с глаз, Клариса! Я и так из-за вас чуть не пострадала!» Без капли сострадания выкрикнула Эйра и захлопнула передо мной дверь. «Не время сдаваться. Я продолжила поиски». «Лайна!» «А как ты относишься к совместному небольшому отпуску в роскошном месте?» «Теперь я решила начать издалека. Четыре дня сплошной учебы и погружения в учебники. Можешь представить себе развлечение лучше?» «То есть наблюдать, как вы с сатом Дикраном милуетесь?» «У меня до сих пор в ушах трещит его. Мое! Мое! Я хочу жить и учиться!» а не пасть смертью храбрых, оказавшись в неправильном месте. Жаль, что ученые люди бывают такими трусливыми. Чего Сата бояться? Он обычно-то вполне адекватен. Ну, про «моё» иногда кричит — тоже мне проблема. Однако хорошо было то, что в академии водились не только трусы. «Мия, дорогая!» «Разве ты не мечтала познакомиться с драконом?» «Уж точно не с тем, кто уже выбрал тебя!» Я прищурилась, пытаясь взять таранную установку на слабо. «Ты тоже его боишься?» «Вот уж от кого не ожидала!» «Не боюсь!» — ответила бывшая соседка сначала резко, но объяснила спокойнее. «Не боюсь, а разумно опасаюсь!» «К тому же, какой толк мне перед ним нарядами и манерами щеголять, если он готов каменное здание по щепкам разнести в порыве чувств к тебе?» «Каменное здание по щепкам? Вот такой оборот от Лайна не услышишь!» Я потеряла надежду убедить Мию, а варианты на ней и закончились. «Уж если это бесстрашная крикунья понимает...» куда вмешиваться чревато для здоровья, так чего ждать от более здравомыслящих людей. А день-то заканчивался, времени больше не было, многие студенты разъезжались уже с вечера, оставшимся ужин разносили по комнатам. Сад, скорее всего, был занят тем, чтобы арендовать с утра апартаменты в столице. Для нас двоих. Похоже, через четыре дня я буду или стыдиться посмотреть Тристану Риоке в глаза, или сожалеть о том, что Сат оказался самым тактичным молодым человеком на белом свете. Мы, понимаете ли, не в столице выращены, все-таки способны догадаться, что скрывается под фразой сельского недоросля «А пошли-ка, лорка, я тебе новые занавески в хате покажу, пока мамка в поле». Мы с Лайной ждали ужина, не торопили служанок, прекрасно понимая, что на тех свалилась колоссальная дополнительная работа. Она восторженно перерисовала формулы из генетики оборотней, а я пыталась сосредоточиться на казенных платежах в депрессивных районах. Но одинаково улыбнулись, когда и в нашу дверь наконец-то постучали. Вот только через секунду Лайна превратилась в настоящую драконницу — У меня раньше не было возможности удостовериться, что она мало чем отличается от своих сородичей. «Как ты смеешь входить сюда без приглашения, лис?» От самого леденящего тона стало не по себе. «Мне нужно научиться так же выражаться. Дракон я или нет?» Орина же ее холодный прием не остановил. Он в руках держал поднос с нашими тарелками, наверняка вырвал из рук работницы под каким-то предлогом. «Так ужин вам обеим принес, промурлыкал он. Лайна милостиво махнула ему рукой, мол, раз принес, так тащи до стола, не ей же напрягаться. Я же тем временем пыталась не сжимать зубы слишком сильно, ведь хорошо понимала, что это рыжий отродье выслуживаться может только ради собственных целей, и не промахнулась в предположении. «Можно ли позвать тебя на два слова, милая Клариса? Или вначале поешь, добрее станешь?» Уверенно выбрав не становиться добрее, я шагнула в коридор, обернулась и выслушала слишком предсказуемую речь Отличалась она от предыдущих лишь тем, что теперь Орин говорил подчеркнуто уважительно. «Ни в коем случае не хочу затевать ссору, дорогая подруга. Но разве наша сделка уже завершена?» Нас с Оли шокировала, а затем сразу обрадовала твое возвышение. «Это сколько же возможностей открывается и для тебя?» и для нас, скромно ожидающих, в стране. «Да чего вам обоим еще надо?» — возмутилась я. «Вы хотели получить расположение дракона, войти в близкий круг? Так вот она я, дракон, как видишь. В моем близком кругу не так комфортно? Или хорошо понимаешь, что никакими друзьями я вас не считаю?» Орин мягко и очаровательно улыбался, поправляя. «Не любого дракона, дорогая Клариса, а Эйра. Сад или Дана очень даже подходят. И в чем же сложность? Ты ведь с ними не разлей вода. А я совсем недавно тебя снова спасал. Уже забыла? Ты себя спасал, рыжий гад!» «Спасал себя, спасая тебя, как и поступают настоящие друзья». «Единственное, о чем я низменно прошу, проявить совсем немного наглости». «Но ведь это и для тебя полезно. Научишься наглости, получишь в жизни все остальное». Я скривилась. Это и есть их жизненный девиз. Хоть признают честно. Я просто не знала уже, что отвечать. Клариса просила отомстить, а я даже себя из этих гнилых отношений вытащить не могу. Мое замешательство помогло Орину продолжать намурлыкивать, как магические заклинания. «Не хотелось бы напоминать, дорогая подруга, но я напомню, твой главный секретик так и остается тайной» а все благодаря нашему к тебе отношению. А ведь Орен умён, образован, невероятно хорош собой, может похвастаться и богатством, и высоким статусом. Он мог бы добиться всего, чего хочет, безо всяких ухищрений. Но это было бы как-то не полисье. Они, наверное, порядочных детей из клана с позором выгоняют, как отклонение в генетике. Хитрозадая природа, с которой сложно спорить и сомневаюсь, что этому можно хоть что-то противопоставить, кроме такой же хитрости. Идея меня ударила в лоб так внезапно, что я перебила, пытаясь сдержать восторг. «Придумала! Орин, я придумала прекрасный вариант!» Сад пригласил меня провести вместе ближайшие дни и позвать друзей. Я про вас, Солли, и не вспомнила. В том плане, что вы вообще в списке друзей не числитесь. А ведь это великолепная возможность. Зачем мне вводить вас в круг Сата, если вы запросто можете оказаться в нем более естественным образом? Серьезно? Орин отступил с многозначительной улыбкой. «Буду премного благодарен. Ты не пожалеешь о нашем сотрудничестве». Он уплыл в сторону, оставив меня радоваться в одиночестве. «Как раз этих двоих не жалко, если сад разозлится. Я даже буду счастлива, если он выйдет из себя из-за приглашенных друзей». Совсем не одно и то же, что действительно хороших людей подставлять.